Триста десятая. Матерь Агни-йоги. С моим уходом не изменилось ничего. Кто общался со мной и был близок мне. В духе тот близкий мне и остался. А письма изменились моими мыслями. А так в моих письмах были тоже мои же мысли, то по существу и изменений никаких и не произошло. Была лишь надежда встретиться в теле, но встретимся в тонких телах, так что и эту надежду возможно оставить при себе. Близость на плане земном осуществляется не всегда, но в мире надземном она зависит от чисто духовных условий. Кто хочет с отцами прибыть, тот с ними и будет, а кто хочет с нами, тот будет у нас. Основание близости этой закладывается еще на земле, а там лишь продолжается осуществляется утвержденное раньше ни одинокие не оставлены, оставшиеся одни. Мы с ними в устремлениях наших и мыслях. И ночью мы учим, а днем пожинают они плоды учения ночного. И мысли, тогда внушенные нами, льются свободно и широко в сознании их к нам устремленные яра. Происходит животворный обмен, называем его Огненным, тогда чует их дух, пульсацию жизни. И тогда он устремлен и пылает огонь в его сердце.